Глава сороковая. Тобиас. Меня затаскивают в дом, и я замечаю в прихожей две затененные фигуры и еще несколько человек на кухне, когда меня отпускают на пороге гостиной. Я тут же нахожу взглядом Сесилию, которая стоит у двери, ведущей в спальню. Она одета в пижаму и держит свою беретту, а волосы у нее еще не высохли после душа. Рядом лежит мертвый мужчина, и, судя по всему, скончался он от ее руки. «Она очень настаивала, чтобы ей оставили пистолет», задумчиво произносит Антуан, сидя напротив нее в кресле с высокой спинкой, стоящим у камина, в котором горит огонь, единственный источник света в комнате. Антуан сидит совершенно невозмутимо, словно Сесилия с пистолетом не представляет угрозы. Похоже, это действительно так, потому что по обеим сторонам от него стоят двое знакомых вооруженных мужчин — Пало и Жильен. «Давид и Ос мертвы? Они смогли добраться до аэропорта?» Встаю рядом с Сесилией, чтобы лучше видеть всех троих, и замечаю на себе пристальный и пустой взгляд Пала. Выходит, он снова переметнулся в стан врага. А я-то надеялся, что он еще за меня. Впрочем, он не связывался со мной уже несколько недель, что довольно показательно, на чьей он стороне. Когда покупаешь чью-то верность, проблема заключается в том, что ее слишком легко переманить. Они разрешили Сесилии оставить при себе чертов пистолет, потому что им это кажется смешным. Внимательно смотрю на Сесилию. На ее лице ни один мускул не дергается, когда она с облегчением окидывает меня взором, пока я делаю то же самое. Она жива, цела, невредима и вооружена. О большем я и не мечтал, но нам все равно крышка. Рано. Еще слишком рано нам расставаться с жизнью. Мы провели слишком мало времени вместе. Нас с самого начала этого лишили. В груди свербит от этого осознания, и, оплакивая нас, произошу беззвучно «Прости». Она едва заметно качает головой, а я поворачиваюсь к Антуану. «Черт побери, где мои вороны?» «Быть такого не может, это не может повториться». Смотрю на безупречно одетого Антуана. С нашей последней встречи он сильно похудел в силу возраста. Грег подходит к нему, держа залитое кровью полотенце, достает из кармана пузырек и откупоривает его, поддев крышку большим пальцем. Кокаин. Что многое объясняет. Этот человек ни хрена не умеет драться, но наркотик придал ему уверенности. Улыбаюсь, радуясь, что обломал ему кайф, а он испипеляет меня взглядом, опрокинув в себя пузырек. «Я предупреждал тебя», покосившись на Грага, говорит Антуан, «что дело не выгорит». «Но он же здесь, не так ли?» Огрызается Грег, переводя взгляд с меня на Сесилию, которая не сводит с него глаз. «Пасынок Джерри!» Довольно громко поясняет для меня Сесилия, чтобы все в комнате ее слышали. «Он приехал за мной, потому что из-за меня лишился наследства. Упс!» Смотрю на нее и закипаю от злости. Она все поняла, а я прошляпил его из-за ревности. Всадив пулю в бывшего делового партнера Романа, я запустил цепочку событий, которую уже было не остановить. Торопясь вернуться к Сесилии, оставил проблему нерешенной. Черещур много косяков. Грег тут же подхватывает разговор. «Наверное, я должен поблагодарить тебя за то, что ты застрелил этого жирного Борова», говорит он мне, а потом смотрит на Сесилию. «Или должен поблагодарить тебя за то, что теперь моя мать живет в психушке? А знаете, что еще круче? В наследство мне досталась империя-пустышка». Он кусает губу, смотря на Сесилию, не скрывая намерений. «Мы могли бы немного повеселиться, пока не появился твой долбанный парень-головорез и не поведал мне вашу историю любви. К счастью, мой дрожайший отчим не утруждался прятать концы в воду. Когда я нашел список его деловых знакомств, мы с Антуаном немного поболтали и поняли, что так гораздо проще добиться желаемого». Он зловеще выходит вперед, и Сесилия делает то же самое, уверенно держа палец на курке. Грек усмехается. «Милая, ты что, пристрелишь меня?» «Да», — немешкая отвечает Сесилия. «А потом-то что?» Грек оглядывает комнату, зная, что деваться нам некуда. Сесилия пожимает плечами, не скрывая намерений, когда выходит вперед, крепко держа пистолет. Из каждой смежной комнаты, кроме ее спальни, откуда она, похоже, и вышла с револьвером наперевес, на нас наставляют пушки. Один чертов день. Нам нужен был один чертов день, чтобы прибыло подкрепление для нашей защиты. Думай, Тобиас. «Сесилия», — предупреждаю я, но она даже не смотрит на меня. Антуан взмахивает рукой, и Грег отступает назад. Но Сесилия не сходит с места, и я подхожу к ней. «Общие враги, Тобиас, ты сам мне советовал», — глумится Антуан. «Я бы сказал, что из вас двоих у тебя собрался довольно неплохой список». «Ну, пока ты не начал вычеркивать их перед тем, как приехать сюда!» Сесилия его перебивает. «Какой-то незнакомый мерзавец с симпатичным личиком четыре дня подряд заявляется в мое кафе и проявляет ко мне особый интерес? Так по-дилетански!» — цокает она языком, глядя на Грега. «Я заподозрила тебя на второй день, а к четвертому уже была уверена!» — говорит она и обращается ко мне. «Спасибо, Райану!» «Черт! Райну ты сказала, а мне нет!» Стиснув зубы, проговариваю я. Он мой давний сообщник и на раз-два разоблачает всяких паразитов. А у нас с тобой в этом вопросе было недопонимание. Но не волнуйся, твой прежний деловой партнер представился сам». «Ты хорошо ее спрятал, Тобиас», — Антуан обводит взглядом Сесилию, которая невозмутимо стоит рядом со мной, готовая ринуться в атаку. Она смотрит на Грега, вызывающий вздернув подбородок. Антуан переводит взор на меня. «Давайте сэкономим друг другу время и констатируем очевидное. «Ты меня ждал». «Знал, что этот час настанет, но надеялся, ты избавишь меня от этой мороки. Однако думал, что заявишь о себе, когда узнаешь о подходящем козыре». «Козырь у меня очень красив». Он бросает на Сесилию омерзительно оценивающий взгляд. И «Я с трудом сдерживаюсь, чтобы не накинуться на него. Она не имеет отношения к нашему соглашению». — О, вот тут ты ошибаешься. Может, тело меня и предало, но разум нет, Тобиас. Я прекрасно помню наш разговор. Ты давно нарушил наше соглашение и подорвал мое доверие. — Наши дела уже давным-давно закончены. Ты здесь не из-за подорванного доверия. — Нет? Тогда просвети меня. Для чего я здесь? — Потому что близится твой срок. Потому что ты живешь теперь только ради горьких обид, которые я себе напридумывал. В его глазах вспыхивает ярость, и Сесилия рядом со мной подбирается, злобно глядя на Грега, который лишь ухмыляется. «Антуан, я в тебе разочарован. После всего, что я сделал, смотрю настоящих за ним мужчин. Это все, на что ты способен?» «Не будь таким самодовольным. Проникнуть в твой дом оказалось слишком просто, а Сесилия показала себя радушной хозяйкой, если не брать в расчет первые минуты». Он опускает взгляд на лежащего у ее ног мертвеца. «Ты так долго скрывал ее от меня, и мне все стало понятно!» Антуан цокает языком. «Дочь твоего заклятого врага, ты отринул все, во что верил!» «Оно того стоило, глотаю ком в горле, и ты можешь покончить со мной. Покончить со мной сразу же, забрав ее. Я этого и не отрицаю». «Кажется, наказание соответствует преступлению». Какому преступлению? Ты всегда питал иллюзии, потому и не заполучил моей верности. Я не нарушал соглашение. Я ничего тебе не должен. Почему именно Сесилия так тебя задела? Потому что мой племянник и мои люди погибли, пока ты наслаждался ею. Мне было интересно, что тебя тогда задержало. Теперь я знаю. Да тебе плевать на племянника и своих людей. Я никогда тебя не разочаровывал. Ты прожил долгую жизнь, а твоя безопасность никогда не стояла у меня в приоритете. Но ты здесь, живой, благодаря мне, и тебе должно быть этого достаточно. Так ты торопишься напомнить, как натренировал меня и моих людей, и все же позволяешь члену принимать за тебя решения. А это чертовски убого, если верить твоим же словам. И ради чего бы я жил, если бы последовал своему же совету? Я осознал свои заблуждения, но никогда в жизни не собирался становиться твоей точной копией. Чтобы никто меня не вспомнил, чтобы некому было передать наследие, жить во имя одной игры, прозибать в одиночестве и вспоминать свои злодеяния, я выбрал иной путь. Ты лишишь меня этого. А что потом? На кого будешь охотиться? Ты искренне этого хочешь? Не оскорбляй меня своим сочувствием, Тобис. Ты знаешь, что меня невозможно переубедить. Хочешь, чтобы ради нее я встал на колени? Потому что меня это не унизит. «Тобиас, не надо!» — тихо шепчет Сесилия, а Грег хищно улыбается. Вытаскиваю из заднего кармана джинсов пистолет Грега, который они не удосужились найти, когда забрали у меня глоки, и знаю, в нас целится минимум шесть человек. Четверо на кухне и еще двое в прихожей. Даже если мы успеем несколько раз выстрелить, этот бой нам не удастся выиграть. Меня захлёстывает ярость при мысли о том, что именно так всё закончится. Меня перехитрил подлый человек, которого я презираю, и он хочет лишить меня единственного, без чего я не смогу жить. Ради неё я отдам всё до цента, я отдам тебе всё. Забери мои деньги, забери мою жизнь, но её отпусти. Антуан хмыкает. Вот так благородство. Боюсь, на сей раз это обойдётся тебе гораздо дороже. Сдерживаю, готовое сорваться с языка оскорбления, надеясь, что хотя бы договорюсь о ее безопасности. Если смогу увести ее из этого дома, то Сесилия успеет добраться до моих воронов, но иного варианта иных возможностей не вижу». Антуан славился своей жестокостью при раздаче наказаний, и это единственное, чем он мог мне угрожать. Надежда меркнет, и меня охватывает решимость. «У меня ничего нет, ни хрена». При любом варианте развития событий умрем либо мы оба, либо кто-то один. Если ты убьешь ее, то мой гнев тебя обрадует. Ведь так? Последнее острое ощущение перед смертью, да, старик? Прижимаю дуло к виску, и Сесилия изумленно выдыхает мое имя. Я не доставлю тебе такого удовольствия. А если еще хоть раз так на нее посмотришь, умру, и ты не получишь того, зачем пришел. Хочешь, черт возьми, проверить? В его глазах появляется удивление. Так и должно было случиться. Всегда. Как бы ни старался разграничить прошлое и настоящее, Антуан всегда был связующей нитью между ними. Я стал бесполезен для него, для его игр, когда впервые в жизни поддался своим желаниям, когда украл эти несколько месяцев с ней. Тогда я осознал, что лишился преимущества над любым своим врагом из прошлого, настоящего и будущего. Все же я был прав в том, что эмоциональные хитросплетения станут моей погибелью. Хотел бы я ошибиться хотя бы раз в жизни. Антуана до такой пресной жизни довели алчность и зависть. Когда-то я считал его настоящее своим будущим. Будущим, на которое подписался, когда все это начал, с которым смирился, пока она не вернулась в мою жизнь и не напомнила, что у меня есть выбор. Я снова и снова жертвовал нашим счастьем, чтобы миновать подобного конфликта. Но нам с Сесилией всегда не везло. Мы родились под несчастливой звездой. И все же выбрал ее, вместо того, чтобы страдать в ожидании смерти без нее. К горлу подступает ком. Ярость захлестывает. Я прижимаю пистолет к виску, а Антуан не сводит с меня взора. «Просто отпусти ее». Антуан фыркает. «Как предсказуемо! И кто теперь жалок? и киль!» Я видел будущее Сесилии, когда она несколько месяцев назад умоляла меня любить ее, умоляла принять, что у нас еще есть шанс, но представлял, какой бы была ее жизнь, вспоминая красные глаза дельфины. Если мы пожертвуем нашими сердцами, то и жизнь наша не будет иметь смысла. Я стану бесчувственным и пустым, а она проживет жизнь без любви. Но даже сейчас, зная, что если бы представилась возможность, Сесилия сказала бы, что любовь. Того стоило. Приставив к виску пистолет, я бросаю вызов Антуану, смело глядя ему в глаза. Он хочет заполучить меня, а значит, несмотря на его угрозы, я ⁇ истинная разменная монета. Остается лишь надеяться, что он отговорит меня и пощадит ее. У меня есть право только одного хода. Трезор. Оно того стоило. Правда, стоило. Говорю я, надавливая на курок, и Антуан, не сводя с меня глаз, хватается за подлокотники кресла. Теперь-то он мне верит. «Светлячки», — тихо говорит Сесилия, и я обращаю внимание на нее. «Вот наша внешняя сила, Тобиас. Это они присматривали за нами». В ее глазах стоят слезы, когда она смотрит на прижатый к моей голове пистолет. «Ты согласен?» Киваю, чувствую, как щиплет в глазах от значимости ее слов. «Тобиас, мы никогда не были одиноки», — шепчет она, и от тона ее голоса сжимается сердце. По ее глазам вижу, что она приняла решение. Мы приближаемся к краю утеса, на который сами же и поднялись. Даже сейчас, оказавшись на краю пропасти, чувствую убедительность этой правды. Оно того стоило. «На тебя слишком много всего навалилось, любовь моя», шепчет она так, словно мы одни. «Так позволь хоть раз избавить тебя от этого бремени». Сесилия смотрит на мистера-красавчика. «Я делаю то же самое» а когда в каждом окне появляются красные лазерные лучи, понимаю, что она хочет сделать. «Сесилия нет!» Я бросаюсь на нее, и в ту же секунду она нажимает на курок.